Глава пятнадцатая. Сан-Франциско, Калифорния. Был конец дня, когда Хел вошел в отдел и заметил сидящую за столом Хейли. Он ощутил прилив благодарности. Они были партнерами почти десять лет, и хотя Хел редко признавал это вслух, работать без нее было сложно. Его ум функционировал по частям, и он полагался на ее ум, чтобы собрать их воедино. А еще она была его ближайшим другом. Да, у него была раен, но их отношения были новыми и сопряженными с массой сложностей, свойственных любым романтическим отношениям. У него также имелась армия приятелей. Тех, кого он звал, чтобы погонять мяч, посмотреть матч или выпить пиво, но редко кто из них говорил о чем-то более личном, чем любимая футбольная лига. Все эти годы у него были друзья, которые делились личными невзгодами. Например, Патрульный, чья жена ушла к другому копу, Или инспектор, чья жена не могла забеременеть. Как только эти невзгоды прошли, исчезло и то, что сближало их, и в результате дружба естественным образом превратилась в обычное приятельское подшучивание. С Хейли все было иначе. Когда Хел пытался уклониться от темы, она, не придираясь, умела копнуть глубже и следует отдать ей должное, легко уступала, когда они менялись местами. Удивительно, но то, что она женщина, а он мужчина, никогда не мешало им. Хэл считал, это из-за того, что у него были две старшие сестры, которые устраивали ему взбучку всякий раз, когда он знакомился с девушкой и думал о ней как о потенциальной невесте. Они с Хэйли оба состояли в браке, когда только-только стали напарниками. Он был женат на женщине, склонной к попаданию в опасные ситуации, а она замужем за сыном конгрессмена. У нее были дети. Хэл поклялся, что у него их никогда не будет. Их отношения быстро стали непринужденными. Они подшучивали друг над другом, как брат и сестра. После смерти мужа Хейли одновременно и отстранилась от него, и полагалась на него, как на члена семьи. Чтобы не связывало их ранее, теперь эта связь была крепкой, словно камень. Хел подумал о Шварцман. Она напомнила ему Хейли через несколько месяцев после гибели мужа. Его тянуло к Шварцман, хотелось поддержать ее, Он воздавал должное ее компетентности в работе, ее умению донести тонкости вскрытия, выступая в суде перед присяжными. Она отлично справлялась со своей работой. В последнее время за ее внешней сдержанностью Хелл увидел проблески юмора. Юмора больше не было. Это тоже его сердило. Может быть, он и питал симпатию к сломленным людям, но определенно не питал ее к хулиганам. Несмотря на то, что сейчас его рост составлял около двух метров, В школе Хел был одним из самых низких в классе, и это крайне забавляло кое-кого из его сверстников. Спенсер Макдональд был обыкновенным хулиганом, хоть и худшей его разновидностью. Он прятался за своим статусом, своей работой, своей социальной репутацией, своими деньгами. Он видел в этих вещах стену, за которой можно скрываться, совершая свои самые ужасные злодеяния. Хел уже давно не испытывал такой сильной неприязни к подозреваемому. Не останавливаясь у своего стола, он сразу приблизился к столу Хейли. «Привет». «Привет, незнакомец», — ответила она. «Рада, что ты здесь». «Я тоже». «У меня для тебя кое-что есть», — продолжила Хейли, глядя на стопку бумаг на своем столе. «Черт, я бы не отказался от помощи в расследовании убийства Стайн». Как же здорово, что он смог сказать это вслух. «Как там Шварцман?» Хел потер голову. «Трудно сказать». «Она сдержанная». Это еще мягко сказано. Хэл ожидал, что после разговора о замужестве Анна станет откровеннее, но его ждало разочарование. Наоборот, она, похоже, закрылась еще сильнее. «Есть новые зацепки?» — спросила Хэлли. Хэл вздохнул, борясь с разочарованием. «С момента исчезновения мнимой сестры-жертвы ничего. Этот кулон просто жуть. Как такое может быть совпадением? Не говоря уже о том, что Анна и жертва внешне похожи как две сестры. «У тебя есть что-нибудь новенькое о её бывшем?» «В среду я связался с заместителем шерифа Гринвилла. Он сделал пару звонков, поговорил с секретаршей её бывшего. Она сказала, что бронирует все его рейсы, и он никуда не летал с декабря прошлого года. Разве что совершил четырёхдневную поездку во Флориду, чтобы проведать свою мать». «Это мало что значит», — сказала Хелли. «Он легко мог сделать свои собственные приготовления». «Его кредитные карты тоже проверили, но нашли только авиабилет через шесть месяцев, тот, который во Флориду, где, кстати, живет настоящая Виктория Стайн». «Настоящая Стайн? Что ты имеешь в виду?» Хелл пересказал телефонный разговор с сотрудником ФБР. «Ты думаешь, он летал туда, чтобы украсть личные данные?» «Вряд ли. Пенсакола находится рядом с Алабамой. Его мать живет в палм бей на восточном побережье». Вряд ли он мог приехать и забрать карточку Стайн. И никакой другой связи между настоящей Стайн и Спенсером Макдональдом нет? Нет, разочарованно процедил Хэлл сквозь зубы. Как и с его матерью. Я сделал запрос на списки пассажиров на тот случай, если он покупал билеты за наличные или расплатился чужой картой, но это как искать иголку в стоге сена. Он вздохнул. «Мне не за что зацепиться. Может, стоит вернуться в квартиру?» «Ещё раз как следует всё осмотреть?» «Я всё ещё допрашиваю свидетелей стрельбы той банды, но думаю, что к вечеру закончу». «Конечно». Хелл попытался скрыть разочарование, так как предпочёл бы, чтобы она уже закончила. Ему нужна помощь в деле Виктории Стайн. Нужно две головы. Да что там, ему пригодилась бы целая дюжина голов. Его не оставляло чувство, что они что-то упускают, что они к чему-то близки, но это нечто было неуловимо. Как правило, на месте происшествия они находили десятки самых разных отпечатков, но не иметь никаких, такое было редкостью, и ему это не нравилось. Хэлли усмехнулась и слегка подтолкнула его локтем в живот. «Ты скучаешь по мне?» «Ага, даже реву, прежде чем уснуть». «Бедный Хэл, завтра, обещаю». «Будет очень здорово, если завтра она снова подключится к расследованию». «Ты сказала, что у тебя для меня что-то есть», спросил он, чтобы сменить тему. «Да». Хейли вернулась к стопке и перебирала бумаги до тех пор, пока не нашла розовый бланк сообщения. «Пришел ответ на твой запрос по поводу пропавших без вести. Около 20 минут назад позвонили из полиции Сакрамента. К ним в участок пришла женщина, Ребекка Фельд, и сказала, что пропавшая без вести ее дочь Сара, и что последний раз они разговаривали около двух недель назад». Хейли передала ему листок. «Вот номер местного шерифа. Мать вся в расстроенных чувствах, поэтому они попросили ее подождать в участке до тех пор, пока ты не перезвонишь». Хел хлопнул запиской по бедру. «Зацепка. Установить личность жертвы значит получить доступ к ее друзьям и семье, людям, которые могли указать полиции, с кем она общалась и где работала. И Хейли уцепилась за это. «Почему ты не дала мне это сразу?» «Мне слишком нравится слышать о том, как сильно ты скучаешь по мне». Он закатил глаза и, вернувшись к своему столу, набрал номер шерифа. «Шериф Боумен», — последовал ответ после первого гудка Хел представился. «Черт, как хорошо, что вы позвонили», — сказал Боумен. «Я слышал, у вас есть кто-то, кто узнал нашу убитую». «Да, миссис Фельд пришла некоторое время назад, и мы смогли убедиться, что ваша жертва — это ее дочь Сара. Она принесла паспорт и водительские права». «Свидетельство о рождении». Он понизил голос. «Подозреваю, что у неё в сумке лежат несколько фотоальбомов. Шриф Боуман, мне нужно, чтобы миссис Фельд срочно приехала сюда, чтобы опознать тело и ответить на несколько вопросов. Полагаю, она не в том состоянии, чтобы водить машину». «Нет», — мгновенно ответил Боуман, — «точно нет». Последовала короткая пауза. «Но я могу попросить кого-нибудь из наших привести её к вам». Хелл еле слышно выдохнул. Какое счастье, что ему не нужно ехать туда и обратно, потратив на дорогу четыре часа. Я был бы признателен. Как скоро они могут быть здесь? Уже седьмой час, инспектор. Я еще должен подтвердить, что ваша жертва — дочь Фельд. Пришлете мне ваши фото, мы убедимся, что это она, и тогда первым делом доставим к вам миссис Фельд завтра утром. Годится. Спасибо, шериф. Дайте вашему офицеру номер моего мобильника. Буду ждать звонка. Я буду здесь в любое время после восьми». Продиктовав номер мобильного телефона, Хелл повесил трубку и хлопнул себя поляшком. Вот так оно обычно работает. Чтобы что-то сломать, требуется всего одна трещина. «А не позвонить ли Шварцман?» – подумал он. «Нет, пока не надо». Не стоило вселять в нее преждевременную надежду. Сначала нужно поговорить с матерью, чтобы убедиться, что Виктория Стайн на самом деле Сара Фельд. Поэтому, когда через секунду зазвонил телефон, Хел решил, что это перезванивает шериф. «Да?» «Привет, Хел. Это был не шериф, но голос казался незнакомым. «Да?» «Это Роджер». «Ой, извини, сразу не узнал». Хел вытащил блокнот и схватил ручку. «У тебя есть что-нибудь для меня?» «Мы нашли в мусорном ведре салфетку, ее вроде как запихнули в самый низ. На ней обнаружены следы двух соединений». Первое — это красное вино, похожее на то, что было в бутылке, которую мы нашли в мусорном контейнере, и вино в стакане на кухонном столе. У Хела участился пульс. Ура! Дело сдвинулось с мёртвой точки. «Неудивительно», — сказал он. «А второе?» «Верно», — продолжил Роджер. «Тёмно-красное пятно, очень маленькое, менее двух миллиметров. Мы думали, что это кровь». «Но это была не кровь?» «Нет, какой-то соус. Мы пытаемся выяснить, какой именно». Хэлл ощутил лёгкое разочарование. «Итак, у нас есть вино, как мы и ожидали, и ещё кое-что. Как это нам поможет?» «Пока пытались идентифицировать пятно, мы обнаружили частичный отпечаток. Нам удалось его сохранить и пропустить через систему». Хел почувствовал, как в его жилах забурлил адреналин. «И?» «Мы нашли совпадение», — сказал Роджер. «Отлично!» — Хел хлопнул ладонью по столу. «Совпадение с Макдональдом?» «Нет». «Ладно, не с Макдональдом, так с его сообщником. Это тоже было бы совсем неплохо». «С кем же тогда?» Роджер как будто замешкался. «Думаю, тебе не понравится то, что мы нашли». Хэлл сглотнул. «Почему нет?» «Боюсь, что это один из наших». Хэлл закрыл глаза и медленно сделал глубокий вдох. «Один из наших. Такие случаи всегда были самыми худшими». «Хэлл?» «Я тут». Он смирился с тем, что надвигалось. Работа есть работа. Ты готов это услышать? Разве у меня есть выбор? Хелл схватил ручку и подождал, когда Роджер назовет ему имя.